Глава 53. Ничего особенного. Обожглась кипятком. Сильно болит. Терпимо. Но Кронов не поверил. Тогда пропустил через себя её энергию. Врешь повернулся Карине. «Дай мне руку». «Ирдан». «Просто дай руку. Это же не сложно». И она вложила свою ладонь в его. Кронов сейчас же снял бинт. На запястье девушки обагровило большое пятно. Кожа вместе ожога сильно опухла скоро волдыри пойдут как ты умудрилась случайно опрокинула чайник сейчас я кое-что сделаю ты только не пугайся подтянул ее руку к своему лицу нет нет нет замотала головой я уже испугалась эрдан не надо ничего делать пожалуйста не переживай не съем в ту же секунду черты его лица заострились на коже появилась чешуя а изо рта дракона показался длинный язык очень напоминающий змеиный Кронов осторожно провёл языком по обожжённой коже, оставляя за собой влажный тягучий след, от вида и ощущения которого Арина скривилась. Что уж греха таить, стало противно. Теперь не трогай, пусть высохнет. Опустил руку, после чего вернулся в прежнее состояние. И зачем ты меня облизал? В нашей слюне содержится особый гормон – зипронитин, способствующий заживлению ран и особенно ожогов. Этот гормон не только в слюне, но и в крови и прочих жидкостях. Тело дракона в момент перерождения или выплеска огня сильно нагревается. И чтобы внутренние органы не пострадали, организм вырабатывает зипронитин, который в свою очередь вызывает образование жаропрочной плёнки вокруг органов и сосудов. Сейчас моя слюна на твоей руке застынет, и получится та самая плёнка. Где-то через час под ней начнётся процесс заживления. Как долго будет длиться этот процесс? Посмотрела на свою руку, слюна и впрямь начала застывать, активно стягивая кожу, потом уплотнилась и побелела. Завтра от ожога останется малозаметный след. И Кронов ключ в замок зажигания. «Никогда не терпи боль, Арина», – тронулся с места. «Особенно, если этой боли можно избежать». «Кто бы знал, что ты меня оближешь», – усмехнулась. «В этом я мастер, обращайся». «Не знала, что у вас такой язык» какой? Раздвоенный на кончике. Не у всех, только у некоторых подвидов. Я, например, из рода змеевиков. Собственно, из-за сходства со змеями мы и получили такое название. У нас раздвоенный язык, вытянутое тело с гладкой чешуей, способность менять плотность тела, еще хвост длиннее, чем у других, и строение черепа, приближено к змеиному. Удивительно, я думала, вы все одинаковые, только расцветка разная. «Окрас, а не расцветка, мельник, не обижай. И вообще, ты же меня видела». «Извини, не рассмотрела в деталях, была занята потерей сознания». «Что ж, придётся ещё раз показаться. А ведь правда, ему очень важна её оценка, ему хочется понравиться девчонке. Особенно этого хочется внутреннему зверю, ведь самка должна восхищаться своим самцом, должна считать его самым красивым, самым лучшим». К тому же змеевики куда грациознее красных древесников, к которым относится пресловутый мажор Вайнер. В дороге провели те самые два с половиной часа. Арина и подремать успела и послушать музыку, и поразмышлять о том, что будет дальше. С порога ли схватит её жандарм и потащит в кровать? Или же даст время освоиться в его пенатах? От первого варианта бросала в жар, от второго напало уныние. Всем своим существом она сейчас желала вернуться в прошлое, в те славные дни, когда был жив отец, когда их семья не знала нужды. Ирдан прекрасно чувствовал ее настрой, отчего дракону было крайне неприятно. Разве он ее чем-то обидел? Или причинил боль? Почему она с ним чувствует себя настолько несчастной? А с Вайнером, наверное, была бы счастлива. Но не будет, он этого не допустит. В какой-то момент Арина заметила, как вокруг резко стемнело. Потом поняла причину – все фонари остались позади. Оказывается, они съехали с трассы и устремились по идеально ровному полотну, что тянулось вдоль густого лесного массива. Далеко впереди виднелись очертания гор с белыми вершинами, залитыми лунным светом. Гиганты походили на череду маяков, что освещали путь. «Где мы?» – недоверчиво глянула на Кронова. Уже на подъезде к моему дому. Ты живёшь в глуши? Зачастую бывшие военные селятся как можно дальше от цивилизации. Я не исключение. Но это же так далеко от резервации. Неужели тебе не надоело столько времени тратить на дорогу каждый день? Вообще-то я работаю с минами, если ты ещё не заметила. Три через три. Так что график более чем удобный. Замученным себя не чувствую. Странно, что вы в принципе машинами пользуетесь. Ничего странного. В таком случае вы тоже могли бы бегать на своих двоих, а не разъезжать на автомобилях. Но от чего-то разъезжаете. Если бы у меня были крылья, засмотрелась на бело-голубые вершины, я бы всё время летала. И умерла бы в полёте, как маленькая трудолюбивая пчёлка. Сразу смягчился. Дракон летает не чтобы успеть, а чтобы насладиться небом, свободой, которую дарит бескрайнее пространство. Когда мы только-только приехали в ЗАРТ, я видела парящих над полями драконов. Это, скорее всего, были желтобрюхие травники. Они из фермеров-реакционеров. И, пожалуй, единственные из нас, кто до сих пор не приемлет благ цивилизации. Живут и работают так, как им завещали предки». Но у них отменная продукция, что называется без химикалий. Среди людей тоже такие есть. Живут общинами вдали от всех. Отвергают прогресс и всё, что с ним связано. Странный народец. Я как-нибудь отвезу тебя на ферму травников. У них есть на что посмотреть. И что попробовать. «Свозишь туда, свозишь сюда», – позволила себе улыбку. «А у тебя далеко идущие планы». «Уверен, что времени хватит и на работу, и на меня». Флиртовать с ним Марине совершенно не хотелось, но вот пощупать, понять его настрой очень даже. «Уверен, как рука?» «Не болит», – посмотрела на ожог, полностью покрытый белой плотной плёнкой. Ещё через несколько минут лес начал редеть, а потом и вовсе закончился. Зато начались пологие холмы, на вершинах которых поблескивали крышами, похожие друг на друга, как две капли воды, одноэтажные дома. В районе, где обосновались вайнеры, картина совсем другая. Там и холмы выше, и дома в разы богаче. Из растительности разве что небольшие островки елей, разбросанных между холмами. Своеобразно, красиво, но совершенно неуютно. Здесь же наоборот. Жаль только, что ночь на дворе, ничего не рассмотреть».